в пайке были две банки мясных консервов и две банки консервов из овощей две коробки пресных галет пачка отличного кофе и фляжка со шнапсом затем следовала всякая мелочь спички табак катушка ниток с иголкой бинты и сверток клейка пластре но для меня офицера разведки интереснее всего оказалось найденная в кармане солдата свежая берлинер рт тагенблат в которой четко говорилось Было бы желательно, чтобы сербы опомнились уже сейчас и вовремя сообразили, что всякое сопротивление с их стороны бесполезно. Иначе говоря, в этих словах я сразу усмотрел намек на то, что Сербия еще может остаться целой, если она согласится на условия сепаратного мира. — Тут я взялся за железный паек. «Иди — Иди, — сказал я пленному немцу. — Куда? А он, наблюдая за мной, мирно жующим, проваливай ко всем чертям. А если еще раз попадешься, я повешу тебя на первом же гвозде, словно чумную крысу. Потом я пригласил русских студентов разделить со мной трапезу. Странно, но я твердо запомнил их имена. алёша Румянцев и Коля Колышкин. Оба из Московского университета.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 Весь народ в эмиграции. Бывает ли так, чтобы весь народ эмигрировал? Именно это и случилось с сербами. Все, кто мог идти, те еще шли. А которые не могли идти, те умирали. Когда отступает целая армия или бегут от врага жители города, это еще можно представить. Но когда весь народ покидает родину, Чтобы не оставаться под пятою врагов, это уже национальное бедствие, катастрофа. Это попросту очень страшно. Великий исход возглавлял престарелый король Петр Карагеоргиевич с посохом в руке, в вопонки, набитые сеном, высоко поднявший воротник солдатской шинели. Он молчал и шел, даже не оглядываясь назад, равнодушно съедая то что ему давали как милостыню а если не давали он ничего не просил механически передвигая ноги как заведенный истукан ничего не видящий ничего не желающий слышать многим казалось что старый король превратился в тихо помешанного, но до его сознания уже вряд ли доходит весь дичайший смысл трагического шествия множества тысяч людей обреченных за ним следовать а за ним шли Солдаты и чиновники, профессора и депутаты скупщины, рабочие министры, писатели и лесорубы, актрисы и монахи, педагоги и овцеводы, портнихи и гимназисты, шли иностранные дипломаты с почетом, аккредитованные при дворе короля, который двора уже не имел, а за их спинами — крики страданий, плач детей, стоны раненых, проклятия и ругань. Вся... это гигантская толпа, числом не менее четверти миллиона, поднималась все выше и выше в нелюдимые ущелья Черногории, и люди еще не знали, что тысячи падут, не выдержав голода, стужи и крутизны на скалистых тропах.